Часть 31. Глава 11. Башня позорного столба. Ночь только что опустилась на город, еще взволнованной рассказами о казни, подробности которой, переходя из уст в уста, омрачали в каждом доме веселый час ужина, когда вся семья в сборе. В противоположность притихшему по мрачневшему городу Лувр был ярко освещен, Там было шумно и весело. В дворце был большой праздник. Этот праздник состоялся по распоряжению Карла IX. Праздник он назначил на вечер, а на утро назначил казнь. Королева Наварская еще накануне получила приказание быть на вечере. Она надеялась, что Ламоль и Коконус будут спасены этой же ночью. В успехе мер, принятых для их спасения, она была уверена, а потому ответила брату, что его желание будет исполнено. Но после сцены в часовне, когда она утратила всякую надежду, после того, как в порыве скорби о гибнущей любви, самой большой и самой глубокой в ее жизни, она присутствовала при казни, Она дала себе слово, что ни просьбы, ни угрозы не заставят ее присутствовать на радостном Лурском празднестве в тот самый день, когда ей довелось видеть на гревской площади страшное празднество. В этот день король Карл IX еще раз показал такую силу воли, которой, кроме него, быть может, не обладал никто. В течение двух недель он был прикован к постелях. Он был слаб, как умирающий, и бледен, как мертвец. Но в пять часов вечера он встал и надел свой лучший костюм. Правда, во время одевания он три раза падал в обморок. В восемь часов вечера Карл осведомился о сестре. Он спросил, не видел ли ее кто-нибудь и не знает ли кто-нибудь, что она делает. Никто не мог ему на это ответить, потому что королева обернулась к себе в одиннадцать утра, заперлась, и запретил открывать дверь кому бы то ни было. Но для Карла не существовало запертых дверей. Опираясь на руку донансе, он направился к апартаментам королевы Наварской и неожиданно вошел к ней через потайной ход. Хотя он знал, что его ждет печальное зрелище, и заранее подготовил к нему свою душу, плачевная картина, какую он увидел, превзошла его воображением. Маргарита, полумертвая, лежала на шезлонге, уткнувшись головой в подушке. Она не плакала и не молилась, а только хрипела, словно в агонии. В другом углу комнаты Анриетта Неверская эта неустрашимая женщина лежала в обмороке, распростершись на ковре. Вернувшись к Гревской площади, она, как и Маргарита, лишилась сил, а бедная Жиона... Бегал от одной к другой, не осмеливаясь сказать им хоть слово утешения. Во время кризиса, который следует за великим потрясением, люди оберегают свое горе, как скупец сокровище, и считают врагом всякого, кто пытается отнять у них малейшую его частицу. Карл IX открыл дверь и, оставив Донансе в коридоре, бледный, дрожащий, вошел в комнату. Обе женщины не видели его. Жиона, пытавшаяся помочь Анриетти, пристала на одно колено и испуганно посмотрела на короля. Король сделал ей знак рукой, она встала, сделала реверанс и вышла. Карл подошел к Маргарите. С минут он смотрел на нее молча, потом обратился к ней с неожиданной для него нежностью в голосе. «Марго, сестричка!» Молодая женщина сдрогнула и приподнялась. «Ваше Величество!» произнесла она. «Сестричка, не падай духом!» Маргарита подняла глаза к небу. «Да, я понимаю», сказал Карл, «но выслушай меня». Королева Наварская сделала знак, что слушает. «Ты обещала мне прийти на бал», сказал король. «Кто? Я?» воскликнула Маргарита. «Да». Ты обещала, тебя ждут, и если ты не придешь, твое отсутствие вызовет всеобщее недоумение. — Простите меня, брат мой, — ответила Маргарита. — Вы же видите, я очень страдаю. — Пересильте себя. Маргарита попыталась взять себя в руки, но силы покинули ее, и она снова уронила голову на подушке. Нет, — Нет-нет, не пойду, — сказала она. Карл взял ее за руку и сел рядом с ней. «Марго, я знаю, сегодня ты потеряла друга», — заговорил он. «Но подумай обо мне, ведь я потерял всех своих друзей. Даже больше я потерял мать. Ты всегда могла плакать так, как сейчас, а я даже в минуты самых страшных страданий должен был найти в себе силу улыбаться. Тебе тяжело, но посмотри на меня, ведь я умираю. Будь мужественной, Марго». Прошу тебя, сестра, во имя нашей доброй славы. Честь нашего королевского дома — это наш тяжкий крест. Будем же и мы нести его, подобно Христу, до голгофы Если же мы сполкнемся на пути, мы снова встанем, безропотно и мужественно, как и он. — О, Господи, Господи! — воскликнула Маргарита. — Да, — сказал Карл, отвечая на ее мысль. — Да, сестра, жертва тяжела». Но все чем-нибудь жертвуют. Одни жертвуют честью, другие — жизнью. Неужели ты думаешь, что я в свои 25 лет, я, взошедший на лучший престол в мире, умру без сожаления? Посмотри на меня. У меня и глаза, и цвет лица, и губы умирающего. Это правда. Зато улыбка. Разве, глядя на мою улыбку, не подумаешь, что я надеюсь на выздоровление? И, однако, через неделю, самое большее через месяц, ты будешь оплакивать меня, сестра, как оплакиваешь того, кто расстался с жизнью сегодня утром. «Братец — Братец! — воскликнула Маргарита, обвивая руками шею Карла. — Ну так оденься же, дорогая Маргарита, — сказал король. — скрой свою бледность и приходи на бал. Я велел принести тебе новые драгоценности и украшения, достойные твоей красоты. — Ах, эти бриллианты, туалеты, мне сейчас не до них, — сказала Маргарита. — Жизнь вся еще впереди, Маргарита, по крайней мере, для тебя, — с улыбкой возразил Карл. — Нет, нет. Помни одно, сестра, иной раз память умерших почти всего достойнее, чем сумеешь подавить, вернее, скрыть свое горе. — Хорошо, государь, я приду. дрожа, ответила Маргарита. Слеза набежала на глаза Карла, но сейчас же испарилась на воспаленных веках. Он поклонился сестре, поцеловал ее в лоб, потом на минуту остановился перед Анриеттой, ничего не видевший и не слыхавший, промолвил. Несчастная женщина и бесшумно удалился. После ухода короля сейчас же вошли пажи. Они несли ларцы и футляры. Маргарита сделала знак рукой, чтобы все это положили на пол. пожи вышли, осталась одна Жиона. «Приготовь мне все для туалета, Жиона», — сказала Маргарита. Девушка с изумлением посмотрела на госпожу.